Глава двадцать первая. Самая короткая инструкция. Маргарита Иринична Клевер не спала последние три ночи. Она не ожидала навалившегося на ее голову обилия криминальной и запутанной информации. Кроме того, был упущен ловко сбежавший из подсабового носа ее оперативников разведчик, действующий под легендой Жан Раден, настоящее имя которого Гольфуаль п Жако, майор ц е р у для пикантных поручений. Лавкач и Серцеед д умудрился обмануть не только русских контразведчиков, р но и руководителя операции полковника ц е р у Томаса Фердинанда Тапира. Маргарита в ы з в а л а в кабинет майора Саранцева. Вызывали, товарищ генерал-майор. Да уж, Семен Анатольевич Голубчик вы мой. Как же вы так? Присаживайтесь. В смысле? Дорогой мой агент 007. Довели все-таки французика до нервного тика. Сначала избили его ногами, потом апельсинами по лицу. А если бы убили? Я действовал аккуратно. Он крепкий орех. Я знаю результат. Он до сих пор, наверное, икает в Париже. Я вывел его из игры и оказался прав. Майора использовали в темную. Он просто перевозчик, толком ничего не знал об операции, поэтому и слился при первой возможности. Сейчас полковник Томас действует в одиночку. Торопится, нервничает, его тяготит его миссия. Сегодня вечером он вылетает с с е м ь ю й сержа Мухина в Сочи. Это очень опасно, но мы пошли на эту операцию, чтобы взять сразу всех в Сочи. Я надеюсь, что вы тоже вылетаете туда. Как точно? Я вылетаю следующим бортом. Смотрите, майор, если заложники погибнут, я уволю вас. И отдам по трибунал. Такова наша работа, Маргарита и л ь и н и ч н а Кого собираетесь брать с собой? Капитаном Борзунова. Он надежен и опытен, кроме того, невероятно удачлив. Ладно, но его ранение. Он уже поправляется. Одна пуля застряла в мясе в плече, еще три в бронежилете в районе ребер слева. Хорошо, что он носит броник. В противном случае мы бы уже потеряли его. Петрова отдельно поблагодарите при случае, тихо сказала Клевер. Есть, улыбнулся майор Саранцев. Какой же вы артист! Я прямо не знала, что у вас такие таланты. По вам Масфильм плачет. Впрочем, по Барзунову тоже. Не понимаю, о чем это вы. Майор поднял подбородок. И уставился в потолок. Паяц, идите, готовьтесь к операции. Борзунову горячий привет от незнакомки, от меня, значит. Его рапорт я прочитаю потом. Пусть пишет на ваше имя. Сейчас готовьтесь. Вот еще Семен. При малейшую грозе жизни Мухиным шпионов валить на убой. Ясно? Хотя нам очень важно, что же им нужно на Северном Кавказе. Очень важно знать, так что стрелять только по конечностям. Саранцев кивнул и вышел из кабинета.